Проблему, однако, составляли переулки и безымянные улочки. Тут приходилось отталкиваться от ближайшего памятника, указывая «третий дом после храма Януса» или «дом на углу слева от целевых ворот», или же «лавка позади храма Надежды» и так далее. Было трудно не только найти какое-то определенное место, но и добраться туда. В огромном городе днем запрещался проезд всех видов гужевого транспорта, кроме повозок храма Весты. Декрет Цезаря, превративший Рим в дневное время в одну большую пешеходную зону, оставался в стиле в течение многих веков. Вот почему все перевозки для полутора миллионов жителей осуществлялись по ночам, когда время становилось не только очень темно, но еще и чудовищно шумно. Цены на недвижимость в городе были необыкновенно высокими. Аренда жалкого чердака под крышей стоила столько же, сколько хороший домик в деревне, да еще с участком земли. Хаотичный, перенаселенный, неудобный, шумный, дорогой. Античный Рим трудно назвать местом, где человеку жилось хорошо, и все же люди во всех странах мечтали жить именно там. Гладиаторы. Бои. «Игры гладиаторов» или «Мунера», известный еще этрусском, очень скоро принял и Рим. Сохранились сведения о первом сражении. Оно состоялось в 264 году до нашей эры, в честь похорон Юния Брута. На этих похоронных боях традиция принесения человеческих жертв для умиротворения духа покойного соединялась с другой – столь же распространенной у народов Средиземноморья традицией, устраивать соревнования в память об усопшем. В то время, когда завоевательные войны велись почти постоянно, римляне превозносили храбрость побежденных и еще больше мужество победителей, а потому успех этого вида зрелищ был предопределен, ведь на арене цирка воспроизводились недавние сражения, И эти представления могли увидеть те, кто оставался дома. Политики заметили огромную популярность Мунера. Бесплатные бои на арене очень быстро превратились в отличную площадку для дебюта тех, кто намеревался проделать весь курсус хонорум. Одновременно с ростом числа поединков и жертв безмерно возрастала и пышность боев. Курсус хонорум путь почестей, то есть последовательность занятия высшегосударственных должностей. Так, чтобы стать консулом, требовалось сначала стать эдилом и претором. Во времена империи, однако, из этого правила, которое было учреждено сулой, чтобы держать под контролем будущих консулов и помешать им слишком быстро делать карьеру, допускались многочисленные исключения. Уже в первом веке до нашей эры бои гладиаторов превратились в настоящее массовое зрелище. И именно тогда, во время восстания спартака обнаружились стоящиеся в них опасности. Знаменитый повстанец родом из Фракии прибыл в Рим из капуи, где находились лучшие в империи школы гладиаторов. Спартак и его товарищи, к которым присоединились многочисленные беглые рабы, были великолепно обучены, возможно, даже лучше легионеров. Они легко победили в первых сражениях еще и потому, что римляне, недооценив мастерство этих неожиданных противников, отправили усмирять их всего два легиона. После неожиданного поражения, которое они потерпели по вине подлых рабов, Рим вынужден был перейти к обороне и развернул против войска гладиаторов ракица самое большое воинское соединение, какое когда-либо выступало на поле битвы — объединенные легионы Помпея, Краса и Лукула. Хотя Спартак находился уже на пути в Галию, где легко мог бы спастись он, окрыленный первыми победами, повернул свое войско обратно и двинулся прямо на Рим. Это оказалось роковой ошибкой, повлекшей его гибель и поражение всего восстания. Шесть тысяч повстанцев, оставшихся в живых распяли, несмотря на их высокую цену, ведь все они были великолепными обученными гладиаторами.